Глава двадцать восьмая. Мистер и миссис Эбби стояла у дороги, держа меня за два свободных пальца. На трех других у меня висела сумка, а второй рукой я махал Америке. Два дня назад мы оставили Хонду в аэропорту, и теперь Шепли завез сюда Мер, чтобы она на своей машине повезла нас домой. Америка настояла на том, чтобы нас встречать, и мы знали почему. К обочине, где мы стояли, она подъехала с каменным лицом, не вышла, чтобы помочь нам с сумками, и даже не повернула голову в нашу сторону. Эбби подскочила к машине и села на переднее сиденье, придерживая бок, на котором недавно вытатуировала мою фамилию. Забросив сумки в багажник, я дернул ручку задней двери. Хм, сказал я и дернул еще раз. Открой, мер. Обойдешься. Отрезала она и быстро обернувшись, сметнула в меня свирепый взгляд. Когда машина проехала несколько метров вперед, Эбби насторожилась. Мер, остановись! Америка ударила по тормозам и выгнув бровь сказала: Ты тащишь мою лучшую подругу на свой дурацкий бой, и она чуть не погибает. Потом, когда меня нет в городе, ты везешь ее в Вегас и там женишься на ней. Так чтобы я не только не смогла быть подружкой невесты, но и вообще вашей свадьбы не увидела. Я снова дернул за ручку. Перестань, Мир. Я бы сказал тебе, что раскаиваюсь, но как я могу такое сказать, если только что взял в жены любовь всей своей жизни? Любовь всей твоей жизни – это твой Харлей, – прошепела Америка и еще немного проехала вперед. Теперь уже нет. умоляюще сказал я. «Америка, Мэйсон!» заговорила Эбби грозным голосом, но подруга смерила ее таким суровым взглядом, что та испуганно вжалась в дверь. Машины, стоявшие позади нас, принялись сигналить, но Америка была слишком рассержена, чтобы обратить на это внимание. «Ладно», сказал я, поднимая одну руку. «Ладно. Что, если летом мы устроим еще одну свадьбу?» С платьем, приглашениями, цветами и так далее. Ты поможешь все организовать. Во время церемонии будешь с Эбби рядом. На кануне устроишь для нее девишник, а? Получится уже не то. Проворчала Америка чуть менее сердита. На лучше чем ничего. Протянув руку назад, она открыла дверь. Я сел и всю дорогу опасливо помалкивал. Когда мы подъехали к дому, Шеплин очищал свою машину. Привет, улыбнулся он, обнимая сначала меня, потом Эбби. Поздравляю. Спасибо, сказала Голубка. Она все еще не окончательно пришла в себя после концерта, который устроила Америка. Мы с Мер как раз недавно начали подумывать о том, чтобы снять отдельную квартиру. Получается вовремя нас осенило. Так а вот оно что, сказала Эбби, наклоняя голову набок. и укоризненно глядя на подругу. «Значит, не одним из тревов принимаем важные решения втихаря?» Америка принялась оправдываться. «Мы хотели с вами об этом поговорить». «Поговорим потом», — сказал я. «Сначала нужно перевезти сюда голубкины вещи, которые остались в Моргане. Поможете?» «Конечно. Брезил только что вернулся. Попросим у него грузовик». Глаза Эбби беспокойно забегали. Вы хотите ему сказать? Америка усмехнулась. Довольно трудно будет прятать каменюгу, которую ты носишь на пальце. Я нахмурился. Ты собиралась скрывать, что вышла за меня? Да нет. Просто мы поженились, никого не предупредив. Народ обидется. Ты же теперь миссис Тревис Меддокс. Так пошли всех подальше. Выполил я не раздумывая. Эбби улыбнулась мне. и взглянула на кольцо. «Как раз потому, что теперь я миссис Трэвис Мэддокс, и я должна достойно представлять твою семью». «Вот дерьмо!» — воскликнул я. «Мы же папе не сказали!» Эбби побелела. «Мы?» Америка рассмеялась. «Не всё сразу, Трэп. Ты слишком многого от неё ждёшь». Я осклабился. Мне всё ещё было неприятно, что эта грозная блондинка — Чуть не заставила меня идти из аэропорта пешком. Эбби ждала ответа. Я пожал плечами. Не обязательно сегодня, но на днях надо к нему заехать. Не хочу, чтобы он узнал нашу новость от кого-то другого. Она кивнула. Понимаю. Только сначала давай устроим медовый уикенд безо всяких визитов. Просто насладимся первыми днями нашего брака. Я улыбнулся, вытаскивая сумки из багажника Хонды. Договорились. Только ко и куда предлагаю все-таки съездить. Куда? Как насчет того, чтобы потратить первые дни нашего брака на покупку машины? Кажется, я тебе что-то такое обещал. Ты серьезно? Обрадовалась Эбби. Уже можно выбирать цвет детка. Голубка точно так же, как несколько дней назад, запрыгнула на меня. и принялась целовать. «Ой, ну хватит уже!» сказала Америка. Эбби спрыгнула, и Мер потянула ее за руку. «Идем, я хочу посмотреть на твою татуировку». Девчонки побежали вверх по лестнице, предоставив мне и Шепу возиться с багажом. Я взял наши с голубкой сумки и кое-что из многочисленных чемоданов Америки. Мы втащились наверх. К счастью, дверь оказалась открытой. Эбби лежала на диване. пояс ее джинсов был расстегнут и отвернут. Мэр внимательно изучала тонкие черные линии на голубкиной коже. Я рада, малыш, что мы с тобой не такие сумасшедшие, сказала Америка, поднимая глаза на красное вспотевшее лицо Шепли. Я тоже, ответил он. Надеюсь, все эти сумки тебе здесь нужны, а то обратно в машину я их не понесу. Да, да, нужны. «Спасибо». Мило улыбнувшись Шеппу, Америка снова переключила внимание на Голубкину татуировку. Шепли пыхтя направился к себе в спальню и через несколько секунд появился оттуда с двумя бутылками вина. «Что это?» — спросила Эбби. «Свадебный пир!» — ответил Шепп с широкой улыбкой. Эбби медленно въехала на свободное парковочное место, внимательно оглядываясь по сторонам. Накануне она выбрала серебристую Toyota Camry новейшей модели, и теперь, если мне удавалось уговорить ее сесть за руль, ездила так, будто без спросу позаимствовала чей-то ламборгини. Наконец-то поставив машину, как ей хотелось, Эбби выключила двигатель. Надо заплатить за парковку, напомнила она, и опять посмотрела направо, потом налево, убедившись, что с боков осталось достаточно места. Да, голубка, не беспокойся, сказал я в четвертый раз и подумал, не лучше ли было подождать с покупкой машины недельку другую, а то уж слишком много у Эбби волнений. Разумеется, стараниями местной службы распространения сплетен к концу дня новость о нашей женизбе должна была разнестись по всему кампусу и обрастеть подробностями в духе бульварных романов. Эбби специально надела узкие джинсы и обтягивающий свитер. чтобы все видели, что она не беременна. Решение пожениться мы приняли спонтанно, но дети — дело ещё более серьёзное, и мы договорились подождать. Как только мы вышли из машины и направились к учебным корпусам, с серого весеннего неба упало несколько капель. Я надвинул на лоб красную бейсболку, Эбби открыла зонтик. Мы оба посмотрели на обмотанные жёлтые ленты обгорелый остров Киттенхолла. Голубка ухватилась за меня, и я ее обнял, стараясь не думать о тех ужасных событиях. Шепли слышал, будто Адама арестовали. Я подумал, что могу оказаться следующим, но Эбби пока ничего не сказал, чтобы зря ее не расстраивать. Новость о пожаре, конечно, должна была оттянуть всеобщее внимание от нашей с Голубкой женитьбы. С другой стороны, после известия о страшной смерти товарищей Людям, наверное, захочется переключиться на что-нибудь более радостное. Когда мы вошли в столовую, мои братья по сектау и друзья футболисты, как я и ожидал, поздравили нас со вступлением в законный брак и предстоящим рождением сына. Я не беременна, сказала Эбби, мотая головой. Но вы же поженились, да? спросил Алексей с сомнением в голосе. Да. Просто ответила голубка. Лекси повела бровью. Думаю, скоро все выяснится. Я наклонил голову набок. Лекс, отвали. Не обратив на меня ни малейшего внимания, она продолжала: Вы, наверное, уже слышали о пожаре. Да, нам кое что рассказывали. Проговорила Эбби, плохо скрывая неловкость. Говорят, студенты устроили в подвале вечеринку. Они весь год тайком пробирались в корпуса. Правда? – спросил я краем глаза, заметив взгляд Эбби, и стараясь не выдать некоторого облегчения. Если полиция действительно считает, что там в Китенхолле была обыкновенная вечеринка, то может для меня все обойдется без последствий. До конца учебного дня нас с голубкой либо поздравляли, либо просто разглядывали. Впервые с тех пор, как я появился в этом колледже, девчонки не останавливали меня в коридорах и не интересовались моими планами на уикенд. Они только смотрели мне вслед, не решаясь приблизиться к чужому мужу. Даже не ожидал от них такого уважения к конституту брака. Не зная, как дела у голубки, сам я был доволен своим первым учебным днем в новом статусе. Даже преподавательница психологии. Услышав, как я отвечаю на вопросы о своей женитьбе, улыбнулась и кивнула мне. Когда занятия закончились, мы с Эбби встретились в машине. Ну что, все было так плохо, как ты боялась? спросил я, забрасывая наши сумки на заднее сиденье. Да, выдохнула она. Значит, к отцу сегодня уже не едем? Нет, поехали. Ты прав. Не хорошо получится, если он от чужих людей узнает, что ты женился. Голубкин ответ меня удивил, но я не стал приставать с расспросами. Эбби не хотела сама вести машину, но я заставил ее сесть за руль, сказав, что ей надо привыкать. Из кампуса до отцовского дома мы доехали довольно быстро, но медленнее, чем если бы рулил я. Эбби соблюдала все правила, видимо, боялась. что ее остановят и она случайно протянет полицейскому фальшивые удостоверения. Мы ехали по нашему маленькому городку, который казался мне не таким, как раньше. Наверное, я сам изменился, стал спокойным, умиротворенным. И мне кажется, дело было не столько в статусе женатого мужчины, сколько в том, что в моей жизни все наконец-то встала на свои места. Теперь мне больше не приходилось ничего доказывать. ни себе, ни другим. Ведь женщина, которую я полюбил, которая стала моим лучшим другом, приняла меня таким, какой я есть, и она всегда будет со мной. Я чувствовал себя так, будто выполнил трудное задание, преодолел препятствие. Вспомнились маминые слова, сказанные давным давно, и я вдруг понял: она просила меня не останавливаться. Бороться за ту, кого я полюблю, и я впервые сделал то, чего она от меня ждала. Наконец-то я стал таким, каким мама хотела меня видеть. Я с наслаждением вдохнул свежий воздух и положил руку на голубки на колено. Что с тобой? – спросила Эбби. Со мной? Ты это о чем? А выражение твоего лица. Голубка на секунду оторвала взгляд от дороги. И с любопытством посмотрела на меня, похоже на моей физиономии и действительно отобразилось что-то такое, чего раньше я никогда не показывал. Это было новое для меня состояние, которое я пока не мог как следует объяснить. Просто я счастлив, малыш. Я тоже. Не то промурлыкала, не то усмехнулась Эбби. Наверное, я немножко волновался по поводу предстоящего разговора с отцом. но не потому, что боялся его неодобрения. Трудно было сказать, почему, но чем ближе мы подъезжали к папиному дому, тем сильнее я нервничал. Эбби проехала по гравию, влажному после дождя, и остановилась. Как ты думаешь, что он скажет? – проговорила она. Не знаю, но он будет рад. В этом я даже не сомневаюсь. Думаешь? – спросила Эбби, беря меня за руку. Я сжал ее пальцы. «Уверен». Не успели мы дойти до входной двери, как папа сам вышел на крыльцо. «Привет, ребята!» сказал он, и улыбка на одутловатом лице превратила в щелочки его и без того припухшие глаза. «А я и не сразу понял, что это вы подъехали. У тебя новая машина, Эбби? Красивая!» «Здравствуйте, Джим!» улыбнулась голубка. «Ее Трэвис купил». Она наша общая, добавил я, снимая бейсболку. Вот решили к тебе заехать. Молодцы, молодцы. Вы, я смотрю, попали под дождь. Да, сказал я. Я слишком нервничал, чтобы разговаривать о погоде. Правда, волнение мое было радостным. Мне не терпелось рассказать отцу нашу новость. Как провели каникулы? спросил он явно чувствуя, что мы заехали не просто так. Было очень интересно, ответила Эбби, прижимаясь ко мне. Да, мы, папа, немного попутешествовали, слетали в Вегас на пару дней. Решили там,、э, мы решили пожениться. Несколько секунд отец молчал. Его взгляд быстро скользнул на голубкину левую руку. Увидев подтверждение своей догадки, он посмотрел на Эбби, потом на меня. «Папа?» — проговорил я, удивлённый тем, что его лицо как будто ничего не выражает. Тут отцовские глаза стали блестящими, а углы рта медленно поползли вверх. Он протянул руки и обнял нас обоих. Эбби улыбнулась и украдкой взглянула на меня. Я ей подмигнул. «Интересно, что бы мама сказала, если бы была с нами?» Она бы сказала, что ты все правильно сделал, сынок, со слезами радости ответил отец и, повернувшись к голубке, добавил: «А тебе она была бы благодарна за то, что ты вернул ей ее мальчику счастье, которое исчезло из его жизни вместе с ней». Уж не знаю, проговорила Эбби, вытирая глаза. Папины слова очень ее растрогали. Отец снова крепко обнял нас. и рассмеялся. «Хочешь поспорить?»